Играла она, по воспоминаниям многих, блестяще и очень по-своему. В ее гримерной в тот вечер стоял большой букет роз с короткой поздравительной запиской «Нори от норы». Это был не только жест эпизодического великодушия. Орлова знала о проблемах Савиной с голосом, болезненно хрупким, срывающимся, уже пропадавшим однажды. Как-то встретив Савину в театре, Она в довольно резких выражениях высказала все, что думает о ее невнимании к своему инструменту. А потом чуть ли не за руку отвела к какому-то редкостному, почти легендарному специалисту по голосовым связкам. Знала она, и что такое положение дебютантки с сильным самостоятельным характером в театре, где есть хозяйка. Хозяйка, способная без особых затрат расправиться с кем угодно – невзирая на талант или недавний успех. Сама она всегда существовала в театре крайне обособленно, сохраняя постоянную дистанцию, словно работала по контракту западного образца. После спектакля ее встречал неизменно корректный, никуда не торопящийся Григорий Васильевич. «Вы готовы, Любовь Петровна? Еще нет? Я подожду». И ждал столько, сколько нужно – попыхивая сигары и ласково беседуя с артистами. Завадский любил собирать труппу для бесед. Звучало это очень величественно. Я хочу собрать труппу, чтобы познакомить актеров с последними стихами Расула Гамзатова. Темой беседы могло стать что угодно. Последняя прочитанная книга, этический ликбез или пророческий сон Юрия Александровича. Раневская, посетив собрание пару раз, нарекла их мессой в борделе и больше не появлялась. Любовь Петровна, игнорируя первые ряды для народных и даже вторые и третьи для заслуженных артистов, неизменно устраивалась возле выхода, ближе к седьмому ряду, там, где группировалась молодежь. Вскоре она тоже перестала появляться на этих утренних слушаниях. Пройдут годы, И все то причудливо капризное, наивное и непоследовательное, что часто связывалось с Завадским, будут вспоминать с нежностью и тоской, как чеховские сестры Москву. Над ним смеялись, его никто не боялся, а когда пришло время бухгалтеров от режиссуры, вспомнили, что он был последним осколком Серебряного века, Калафом и Альмавивой, блестящим актером, выдумщиком. Много чего можно было вспомнить. О его летучем, божественном равнодушии ходили легенды. Легенды превращались в мифы. Их было не меньше, чем знаменитых карандашей Завадского, порхающих по всем воспоминаниям об этом вечно штрихующем человеке, рисовальщике бесчисленных рож и узоров». «Ну что, Фаина?» — спрашивал он Раневскую после того, как с ней на гастролях случился сердечный приступ. И он лично повез ее в больницу, дождался, пока ей сделают уколы. «Ну что-что?» — тоскливо ответила Раневская. «Грудная жаба!» Он страшно огорчился. «Ах, какой ужас! Грудная жаба! Неужели грудная жаба?» И тут же, увлекшись вдохновительным пейзажем за окном машины, тихонько запел «Грудная жаба, грудная жаба!» «Ну, какая вы права, Фаина Георгиевна, — сказала услышавшая эту историю Ией Савина. А кто другой из ныне живущих гениев-режиссеров лично повез бы вас в больницу? А я разве что-нибудь говорю? Я ведь только в самом положительном смысле». Раневская называла его «пушок» или «развернуто, вытянутый в длину лилипут» человек, родившийся в енотовой шубе. «Ну что там еще придумала про меня Фаина?» — спрашивал он, стараясь казаться ироничным. После получения героя соцтруда Завадский стал Гертрудой. Раневская при нем не работала годами. После него тоже. Они ссорились, мирились. Она уходила, кочевала по театрам. Ее спрашивали, «Зачем все это, Фаина Георгиевна?» «Искала». — отвечала Раневская. — Что искали? — Святое искусство. Нашли? — Да. — Где? — В Третьяковской галерее. Раневская возвращалась. Заводский не помнил обид. Он не был злопамятен.